— Не надо никого звать, мама, тем более пастора. «Почему — Почему? — удивилась Эльза фон Гофен. — Разве я не могу показать ему, как вырос мой сын, как похорошел, каким здоровяком он стал? — Позже, мама, позже. Я все объясню потом. — А пока? Я достала из-за вороты рубашки православный крестик и увидела изумление на лице матери. — Хорошо, — подавленно сказала она. — Это многое объясняет. Поговорим позже. Ты прав, дорогой Дитрих.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 Не очень, мама. Она ведь русская по крови. Нет, конечно, Берон, Левенвольды, они приближены к ее особе. Но разве что за прошлые заслуги. В целом же иноземцы приравнены ко всем русским. Даже жалования платятся всем одинаково. Того, что было при Петре Великом, уже нет. Русские ценят в первую очередь знания и таланты, а уж потом только обращают внимание, откуда ты родом. Похоже, России действительно досталась мудрая правительница. Кто знает, может, скоро удастся ей взять несчастную Курляндию под свою руку,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 что корни наши в земле русской произрастают. Не одни мы тут такие, почитай, половина баронов родословную отрусичей ведет. И не случайно, видимо, тебя в Петербург потянуло. А уж то, что веру иную принял, так это кровь тебе заговорила русская. Честно говоря, история-то меня ошарашила. Я успел свыкнуться с тем, что все вокруг считают меня немцем, а тут такое открытие. Ну, хватит, заболталась я, пойду проверю, как ужин готовится. Женщина привстала, поцеловала меня в лоб,